Быкоголовые люди. Подобно человекоголовым змеям, это племя сочетает в себе внешность одного типа существ с собственными способностями другого. Казалось бы, нет никаких преимуществ в том, чтобы взять относительно слабое и небольшое по размеру человеческое тело и совместить его с коровьим умом. Однако это делалось не ради преимуществ, но попросту является фактом их существования. Они обитают на острове Белых Холмов, живя стадами, и из них получаются замечательные солдаты, поскольку самым ценным качеством солдата является умение не задавать вопросов и действовать заодно с другими. Любой, кому доводилось видеть перемещение коровьего стада или то, как оно защищается от внешней угрозы, знает, какая мощь заключена в сотне существ, действующих как одно существо, а владеющий армией в несколько тысяч имеет в своих руках грозную силу.